17 часов 15 минут. но что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Избили, как полагается. По телефону создается впечатление, что он гиен гнусавит. Он, судя по всему, разговаривает из какого-то большого помещения с высокими потолками. Голос его отражается от стен. Кажется, что на том конце провода вещает оракул. Впрочем, для Камильи он и есть. Поэтому он задает гиену вопрос. Хотели ли ее убить? Нет, не думаем. Хотели наказать сделать больно, так, чтобы запомнила, но убивать — нет. Ты уверен? Ты когда-нибудь видел врача, который в чем-то уверен? Могу сказать только, что если бы ему не помешали, тому тип хватил бы удар посильнее, и черепушка женщины разлетелась бы, как арбуз. Для того, чтобы этого не случилось, ему приходилось сдерживать себя, рассчитывать. Он представляет себе, как тот поднимает винтовку и опускает ее, направляя приклад на челюсть, скулу, а не на череп. Нужно придержать удар в последнюю долю секунды. Тут нужно быть человеком хладнокровным. То же самое и насчет ударов ногами. В медицинском отчете восемь ударов. Я насчитал девять, но это неважно. Главное, как они наносились. Он хотел сломать ей ребра. Пусть треснут, пусть ей будет больно, пусть пострадает, это обязательно. Но учитывая место, куда парень наносил удары, из сапоги, в которых он был обут. Если бы он действительно захотел убить ее, но тогда ничего сложного. Он прозорвал ей селезенку, и все. Три прицельных удара, и внутреннее кровотечение обеспечено. Женщина, конечно, могла умереть, но случайно он хотел оставить ее в живых. Избиение, описанное ингиеном, похоже, скорее, на предупреждение. Это такая трепка, с помощью которой говорят, что все может обернуться для тебя очень плохо. Это, конечно, не предсказание, но достаточно агрессивное высказывание, чтобы его услышать. Если нападавшей, речь идет уже не об Афнере, Афнер остается в прошлом, не хотел убивать Анну, это не Анна, Анны здесь нет, то встает вопрос о банненном сообщничестве. Все равно, как ее зовут на самом деле, что становится более чем вероятным, почти очевидным. Разве что истинной целью была не Анна, а Камиль. Камиль.